Глава 4. Ману прислушивался несколько мгновений, прежде чем пройти на кухню. Супруга наставляла служанку, как правильно готовить окру. Ярко-зелёное сари смотрелось на ней вполне уместно. Волосы, недавно вымытые и ещё мокрые, стянутые на концах в узел, не спадали на спину. Её лицо было красиво в классическом для Южной Индии понимании. округлые щёки, большие глаза, густые ресницы и брови, полные губы. Здоровая и энергичная, как непоседливый детёныш. Завидев мужа, она счастливо улыбнулась. Кофе? Просто воды. И жена и служанка засуетились в поисках стакана. Служанка оказалась первой. Жена вырвала стакан у неё из рук и наполнила водой. Я в душ, потом отлучусь, вернусь в 9. Жена кивнула, но её улыбка вышла несколько напряжённой. На свистовую мелодию из последней горячих десятки фильмов он принял душ и пока вытирался насухо, оценивающе смотрел в верхнюю губу в зеркало. Взял миниатюрные острые ножницы и подправил усы. Миллиметр здесь, миллиметр там. В спальне придирчиво подобрал костюм, конечно, тёмный, и рубашку приятного кремового цвета, без галстука. Открыл угловой шкаф и достал с нижней полки ящик для ботинок. Выдрузил его на кровать, затем выдвинул ящик с носками. Выбрал две пары чёрных носков. К счастью, у него не потели ноги по жаре и в тесной обуви. Он сел в небольшое кресло и натянул обе пары, после чего надел ботинки, крепко зашнуровал. Представил, как всё будет выглядеть. Возможно, настало время внести пару деталей, нечто особенное. И он уже знал, что следует добавить. Ману пришёл в возбуждение, почувствовал, как разыгрался аппетит, потекли слюнки. Он будет голоден, когда вернётся. На улице водитель шагнул ему навстречу. Куда, сэр? Мальчик меня повезёт. Он произнёс это так, словно оправдывался. «Ведь как ни крути, а каждый занят своим делом, принадлежит своей касте. И его сыну замещать водителя казалось столь же неуместным, как водителю исполнять обязанности служанки. И тем не менее эта перемена была необходима. Можешь возвращаться домой». «Слушаюсь, сэр». Ману отправился на поиски сына. Тот начищал ветровое стекло и его скорпио. «Все готово? Да, папа? Инструмент в багажнике?» Сумку всё уложил. Ману подавил желание проверить всё лично. Можно было не сомневаться, мальчик всё сделает как следует. Сейчас, когда юноша уже не ребёнок, но ещё и не мужчина, важно было выказать ему доверие, развить в нём уверенность. Поехали. Мальчик кивнул, не глядя отцу в глаза, и бросил тряпку в ведро. Затем скользнул на водительское сиденье и включил зажигание. В машине затрещало радио, и мальчик выключил его. Ману устроился на пассажирском сиденье и проследил, как мальчик умело на высокой скорости выехал задним ходом на дорогу. Футболка с принтом Iron Maiden, джинсы, растрёпанные волосы и кроссовки. Униформа городского подростка. "Веди аккуратнее", не удержался Ману. Движение было непривычно вялым для Бонгалора, и они за считанные минуты добрались до Халасуру. Повернули на тихую, обсаженную деревьями улицу и оказались в квартале Шангрила. Мальчик просигналил, ворота не открылись. Консьержа нет. Мальчик выпрыгнул из машины и сам привел в действие механизм. Створки разъехались в стороны. Затем он подвел машину к самому лифту и стал открывать багажник. А Ману нажал кнопку вызова. Дожидаясь, пока сын достанет принадлежности, он осмотрел себя и приятно удивился, как тщательно отутюжены стрелки на брюках. Жена и в самом деле не прогадала со служанкой. Мальчик опустил на брусчатку рюкзак и чемодан. «Я подожду в машине, папа. Пойдем со мной». Мальчик удивленно поднял глаза. Ману мог сосчитать по пальцам руки, и сколько раз за последние два года сын смотрел ему в лицо. Нет, ему не показалось. Он заметил в его глазах интерес, даже проблеск восторга за печатью безумия. Они поднимались в молчании, каждый погружен в свои мысли. Ману нажал на кнопку звонка, дверь отворилась через минуту. «Сарита!» У порога стояла женщина, чью красоту не могла испортить даже футболка с Лизой Симпсон. «Один из персонажей американского мультсериала «Симпсоны». Она улыбнулась. «Так приятно видеть вас». Хотя, признаюсь, я удивилась, когда вы пожелали встретиться, да ещё и в тайне. Я так рад, что вы смогли принять меня, проникновенно, даже с жаром сказал Ману. Дело величайшей важности для меня и, возможно, для вас, Сарита взглянул на мальчика. Мой сын поможет нам. А Сарита очевидно терялась в догадках. Тебе, наверное, 14-15? Учишься в школе? Мальчик положил рюкзак у порога и закрыл дверь на задвижку. Ману прошёл к дивану, присел на подлокотник. Женщина пыталась скрыть волнение, взгляд её по-прежнему был прикован к мальчику. Могу я предложить тебе напиток? Как и многие другие, не добившись ответа от мальчика, она старательно выдерживала приветливый тон. Тот расстегнул рюкзак и достал сложенный брезент. Прошёл в центр комнаты и расстелил полотно на полу. Бану встал с подлокотника. «Не могли бы вы встать вот сюда, милая?» Он взял ее под локоть и провел по синей глади брезента. «Ладно». Сарита глядела на мальчика, словно пытаясь что-то прочесть по его каменному лицу. «Это что, какой-то розыгрыш?» Мальчик вынул воздушный баллон и поставил вертикально. Женщина с недоуменной улыбкой смотрела, как он несколько раз покачал насос, проверяя давление. Затем размотал шланг к стальным патрубкам на конце и передал отцу. "Стой и не двигайся, милая". Ману понизил голос, на губах заиграла озорная улыбка. "Покажи, где камера", Сарита улыбалась в ответ. "Да и чугадаю, это шоу-розыгрыш". Ману поднёс патрубок к ей колбу, другой рукояткой потянул рычаг. Внутри со звоном натянулась цепочка, вытаскивая обратно мушкетную пулю. Из женской груди вырвался вздох. Сарита Мохан упала на край брезента, приподнятый мальчиком. Тот завернул ее и оставил на полу. Превосходно. Ману улыбнулся мальчику, хотя тот не смотрел на него. Он был его преемником не только в качестве сына. Дедушка гордился бы им. Ману взглянул на часы. «Тик-так, время не ждет».